Глава 14. Экскурсия. Сегодня не пришлось использовать отработанный навык переваливания через забор в охрана. Калитка открыта. «Точно! Ждет!» — обрадовалась Лиза и проследовала к домику, двери которого также не заперты. Без стука девушка прошла внутрь, позвала хозяина. Тишина. Попробовала пройти в запретное помещение, спальную комнату. Заперта. Позвала снова. Молчок. Саглизир появился со двора, и со спины Елизаветы, бесшумно, подобно призраку, он напугал гостью. Нет, не внезапным появлением, а своим видом. В охран побитый, расцарапаны, вымотаны и явно постаревший, минимум лет на десять. «Что с тобой?» — вместо приветствия обеспокоенно выкрикнула Вострянова. «Битва с нежитью не прошла даром, самому досталась. Ты принесла воду?» «Хорошо!» — отложил Саша небольшую бензопилу, что держал в руках и, приняв пакет, пошел выливать волшебную, целительную для соглизира влагу в ведро. Пояснение хозяина ввело девушку в ступор. Ненадолго. «Я думала, ты неуязвим для них!» «Это как?» — усмехнулся в охран. Боль в груди заставила его прекратить веселье. «Ой, не смеши! Больно мне! Нет, я в людском теле, почти человек!» «Чуть сильнее, регенерация быстрее, все витамины вырабатываются, а сила больше зависит от ментальной памяти, чего я повторяюсь», — объяснял ранее. «Я помню, все-таки поражена твоим видом, получается, они убить тебя могут?» «Конечно, только за сто лет чего-то не осилили». Я стар душевно, повторяю, какой раз. Не смотри на внешность, устал сильно. Не рассчитан наш организм на столь долгий срок эксплуатации. Будь мой облик новым, память расширенная и незабитая вековыми познаниями, что оттягивает на себя душевную часть важных знаний, конечно, нечисть летала бы от меня во все стороны. Еще братов помощники моего. О! Тогда мы за ночь, при позволении создателя, весь бастулазак выкосили от нежити. Размечтался, подобно старикам, Саглизир. Да, я помогу тебе, поухаживаю. Видя, что Саше трудно даются действия в подогреве воды, предложила Елизавета помощь от чистого сердца. Помоги, только провода в нож из бастулазака засунь. Вот, специальное отверстие, да, и используй именно его, как кипятильник. Нож, точнее, металл из другой вселенной, вселенной света, использовать в драке нельзя. А сегодня предстоит оборотня выманить и победить как-то, без ножа и в моем состоянии. Короче, у меня с нечистыми честная битва. Я нападаю, они защищаются. Имеют право. И никаких металлов из другой вселенной, что усложняет мои задачи. А ты не слышала ночью звуки их вопли. «Дивное побоище вышло. Давно таких не выпадало». «Нет», — печально выдохнула девушка. «Заснула быстро. Если бы знала, что ты пойдешь в атаку, конечно, не спала бы, а постаралась помочь». «Этого делать нельзя. Хорошо, что заснула. Тебе и сегодня рано ко мне приходить, но обстоятельства. Раз нечистые продолжают жульничать, мы тоже правила немножко попрем, ускорим события». «Блин!» — сочувственно протянула Лиза. «Ты настолько побита выглядишь, не могу смотреть прям, жалко тебя, почему-то вину ощущаю». «Ой, на себя посмотри!» — решил отвлечь девушку Саглизир легкой грубостью. «Потолстела слегка, под глазами мешки, волосы. Ты сидеть начала?» От последних слов в охрана Елизавету током ударила. И дело не в том, что она по глупости решила попробовать температуру воды на ощупь, когда в ней находился импровизированный кипятильник. Девушка закричала «В смысле сидеть?» и бросилась в противоположный угол гостиной, к зеркалу. «Фу! Нет, не пугай меня! Без того жути хватает! Это мой естественный цвет волос начинает проявляться. Я светлая, но всегда красилась в черный из-за дурацких стереотипов о глупости блондинок. Да и Вадику. Дух перехватила от воспоминания предателя. Сглотнула ком. Гаду тому нравились темненькие больше. Шла у него на поводу. Тогда ладно. Помимо плохого физического состояния, в охран испытывал другие неудобства. Душевные. Его нечто терзало. Лиза не столько это замечала, сколько чувствовала. Словно связь волшебная началась у нее с Саглизиром. Спрашивать прямо о причинах не стало. решила зайти с другой темы. Тоже захотела слегка отвлечь собеседника, развеять, как он ее ранее, только без грубости. Потому поведала про недавнюю встречу с призраком девушки. Особенно заострила внимание, что сперва домик Натальи показался новым, красивым. Когда выпрыгнула через окно, резко увидела его трухлявым. Услышанное на Сашу оказало обратный эффект. Вместо успокоения и отвлечения он насторожился больше. «Это новый призрак. Раньше ее не встречал. Скажи, она понимает, что умерла или нет?» «Да, конечно. Просила на могилке ее убрать». «Хорошо». Попадаются такие, что веками не осознают, они умерли, не принимают истины, оттого и шастают по земле. Кстати, не обязательно им быть злыми, но связываться людям с ними, с умершими, нельзя. Она вреда тебе нанести не старалась? Нет, в подруге набивалась, до сих пор мурашки по спине, как вспомню ее слова «И что, что я умерла, нам теперь нельзя дружить?» Жутко от того тона, каким Наташа это произнесла, настолько ровно, словно грани между миром мертвых и живых не существует. Не знаю, как объяснить, в чем именно жуть. Я понял, повторяю, связываться живым с призраками нельзя, тем более дружить. Наиву я имею в виду. Твоя бабушка, умершая, об этом знает и потому приходила к тебе исключительно во снах. Боялась навредить тебе физически и душевно. Ладно, у нас два варианта. Либо это моя слабость влияет на баланс сил и нежить стала ускоренно плодиться, что хуже всего. Либо ты ее вызвала, того не желая, подсознательно. Силы так твои проявляются. Тоже хорошего мало, но не столь страшно в нашей ситуации. В любом случае... «Тебе решать вопрос, ты ее вызвала или вина в моей слабости?» «Поясни». «Позднее, сейчас других дел хватает. Давай воду, хватит греть». Саглизир принялся обрабатывать раны на руках, плечах, лице, груди. Странным образом, не просто обмывая их, а заливая определенное количество воды в рану. Затем старался удержать влагу в разрывах подольше». После проводил особенным ножом. Нет, чуда не происходило, повреждения не шипели и не затягивались на глазах, как надеялась Вострянова, но, кажется, облегчение в охрану действия приносили. Елизавета долго терпела, старалась не отвлекать Сашу, но его процедуры затянулись, а ей хотелось задать уйму вопросов, потому не выдержала. «А этим ножом тоже можно убить?» Раз металл-бастулазак, как ты говорил, нежить буквально выносит, уничтожает до окончания вселенной. «Если повредишь жизненно важные органы, тогда да, он меня сразит. Только есть разница». Саглизир замолчал, не выдерживал театральной паузы, просто занят своим восстановлением. «Ну!» — подогнала нетерпеливая гостья. «Видишь ли!» — наконец закончил оздоровление в охран и отложил чудо -нож в сторону. «Металл из Вселенной Света, который попал сюда после взрыва огромной звезды, причем часть его упала на Землю задолго до зарождения жизни, он ли ее занес? Не знаю, вряд ли. Какая жизнь на звезде, тем более столько световых лет пролететь и пространство минуть? Что могло там сохраниться?» Я хоть и не исключаю панспермии, все-таки сомневаюсь, что создатель для этого использовал пастулазак. Тем более другая часть остатков ядра, что затерялась в кротовых норах, но все-таки долетела до наших краев, создав то самое кратерное озеро, упала относительно недавно, несколько тысяч лет назад. Не суть. Короче, этого металла не должно быть здесь, в нашей вселенной. Опять же, не знаю, умышленно создатель его отправил, нет, но он позволил ему здесь остаться. Только пользоваться им как оружием без его прямого позволения запрещено. Бастулазак может влиять на то, что не предписано судьбой данной вселенной. Металл нельзя доверять в руки людям. Да вы и не сможете долго им пользоваться. Убьет молнии или другая кара настигнет. Потому я тебе надолго его не вручаю. Формально ты еще человек. Темные боятся Бастула Зака. страсть. Даже колдун никогда не возьмет его в руки, не говоря о непосредственной нешите. Почему? Он из Вселенной Света, из моего дома». Потому если бастулазаком сразит меня, моя душа прямиком отправится туда, домой. Ничего страшного не произойдет, но если им убить нечистого или человека, чья душа погрязла в грехах, тому, как бы выразиться вашим языком, тому вход ворота рая закрыт, он не сможет попасть во вселенную света, потому будет уничтожен и физически, и душевно» до конца этой вселенной как минимум. После перерождения, возможно, появится снова. Это такие дебри, что даже я не понимаю». «А сатану и можно убить?» – прошептала Лиза, словно боялась, что ее кто-то услышит, кроме соглизира «Сатану?» – уточнил Вахрам. «Если ты имеешь в виду помощника дьявола в вашей вселенной, князя и предводителя тьмы...» «Тогда да, конечно, можно. Если ты говоришь именно о дьяволе, об императоре тьмы, владыке и отце демонов, что родились из хаоса, равно отце Варантокула, а вы почему-то путаете их с сатаной, хотя разница между дьяволом и сатаной, как между Гитлером и Гиммлером, тогда нет. Тот во многих вселенных сразу, кроме вселенной света. Его бастула заком не убить, ранить серьезно можно, не более». Он хоть и тьма, да очень силен. Это не только понять. Объяснить, будучи в людском теле, сложно. Есть вопросы попроще. Вострянова по-хозяйски вскипятила себе чай. Хотела взять из стола конфет, печенья Передумала. Вспомнила про упрек от собеседника, про появившийся у нее лишний вес и продолжила беседу. «Да, есть. Мне показалось той ночью, когда я сделалась маленькой, что ты с Воронтокулом, как бы мягче сказать, в дружеских отношениях. Меня это сбило с толку. Объясни». «Нет, мы не друзья. По разные стороны баррикад, скажем так. Но откровенной вражды нет. Как сказать? Я не человек. Мне не запретно общаться с ним подобным без умысла предательства. Без умысла предательства света, естественно» знаешь вроде боксеров которые когда на ринге бьются безжалостно а так между боями им вроде ненавидеть друг друга и незачем могут и парой словечек перекинуться подобное у нас ответ не удовлетворил вострянову ведь воронтоул зло как ты можешь с ним мило беседовать хоть убей не пойму зло Зло — это лишь формула, выведенная людьми по отношению агрессивного или иного враждебного отношения, относящегося к ним. Океан же не злой, когда топит корабль, верно? Зло, особенно древнее зло или силы зла, — это метафоры, не более. Лишь необходимый антипод для лучшего определения добра. А варантокул, он... «Тьма! Он враг людской, но сам по себе он не злой, просто людей не любит, как и все падшие. Я сам по вам, людям, не фанатею. Создатель чего-то возится с вами, лелеет». Елизавета не согласилась с Аглизиром. «Для меня он зло, и определение здесь ни при чем. Я человек, потому дел иметь со всякими князями тьмы я не намерена». «Хорошо!» — не стал переубеждать в охран «Как там твои уроки? С бумагами разбираешься? Выяснила, кто обычный оборотень?» «Нет, не выяснила. Успею. А с бумагами потихоньку справляюсь», — кивнула Лиза. «С твоим репетиторством вышло бы лучше. Одного не пойму, почему там нет заговоров. Молитв там или подобного, что поможет мне отпугивать нечистых». Частично ответил недавно определением зла. «Поясни, хватит ребусов». «Я специально, чтобы ты лучше понимала бумаги». «Да?» Игриво прикусила Елизавета губу и с надделанным недоверием подмигнула собеседнику. Тогда ладно, продолжай. Что вы называете древним злом, оно относительно вашей вселенной? Гораздо, гораздо старше Земли. Оно родилось из хаоса вместе со взрывом, с большим взрывом, когда никаких слов, речей, языков и в помине не существовало. Первым было не слово, первой была мысль, идея в том числе идея создания мира, если утрировать. Я только в этом воплощении знал с десяток ведьм и колдунов, которые вообще родились глухонемыми, и они являлись настолько сильными, что Антоныч с женой и рядом не стояли. Сопоставимы с твоей бабушкой, такой ты можешь стать». «Прими ты тьму, ну, почти. Вы из-за болотной ведьмы посильнее. И, как понимаешь, немые чародеи никаких заклинаний не произносили, что не мешало им блистательно колдовать». «Как тогда?» От удивления Елизавета поднялась и стала расхаживать по гостиной. «Поделись секретом». «Сказал ведь, мощь в разуме, в душе. Научись мыслить без слов. Это сложно, но крайне полезно». «Не поняла». Совсем запутался саглизир уникальный мозг Востряновой. Человек, когда думает, все равно делает это со словами, либо с вымышленными жестами, как бы ведет внутренний диалог с собой. Попробуй представить любой предмет. Допустим, ведро. Обычное ведро. Представь. Но так, чтобы не звучало в голове слов. Просто вообрази ведро без букв, без движения языка. Вострянова приложила палец к губам и задумалась. После пяти минут попыток нецензурно выругалась. «Блин, не получается. Глянь, правда, я раньше над таким не задумывалась». «Учись!» Мозг способен на это, пускай не у каждого человека, у большинства. Для удобства второй пример. Случается, человек зависает, вроде ни о чем не думает, смотрит в одну точку, и вдруг нечто представляет невзначай, без слов. И именно то, что он представил в такой момент, вскоре сбывается. Вот Сложно без особых тренировок сделать так – не думать ни о чем и вообразить желание, не отвлекаясь на него. То есть суметь сохранить зависание и умудриться при этом что-то отдаленно пожелать. Главное – без слов в голове. Ясно? Кажется. Короче, я поняла, к чему стремиться. Посипки. Разумеется, Елизавету волновал вопрос касательно Серебрянцева – его неожиданного «исцеления». Именно это спрашивать у Вохрана девушка опасалась. Чувствовала, Саглизир разочарует, скажет не верит Николаю. Она сама это прекрасно понимала и без советов, но теплилась в глубине души слабая девичья надежда. А вдруг? Потому откладывала тему Серебрянцева как можно дольше. Спросила про иное. Я здесь недавно вспомнила про такую проблему. Мне нужно где-то деньги брать, пускай немного, ведь голод не тетка, запасы все равно закончатся, а жить в Бастулазаке я останусь долго. Мудро! Внезапно поднялось настроение у Вахрана. Лиза не разобрала, это из-за ее житейского вопроса или соглезило просто полегчало физически. И что посоветуешь? Помнишь ведь? С документами у меня беда. Найдем определенное занятие. Для начала можно на почту тебя устроить. Не зря же знакомилась со всеми. Вот, как вариант. Либо ко мне в помощницы, если я не уйду в долгожданный отпуск. Сам я на балансе леса состою. Официально лесник. Да, раз обмолвился, приподнятое настроение Саши пропало. Он задумался, стал печальным. Если со мной что-то случится, такое возможно, но не думаю, что скоро... «Не тяни, говори прямо!» Вострянова боялась, что Соглезир может ее покинуть. Очень боялась. Потому поторапливала. Лучше страшное услышать быстро, без растягиваний. «Короче, ты не зря стала всем говорить, будь то моя помощница. Пусть так и останется. Если со мной беда случится, ссылайся все равно на меня. Люди помогут в решении вопросов из уважения». Ох, не нравилась заведенная тема девушки. Особенно печальный тон, каким говорил в охран. Так тоскливо стало, хоть вой. Она едва сдерживала слезы и порыв броситься к Саглизиру, обнять его. Устояла, спросила. «Если это что-то с тобой случится, как мне действовать?» «Потому я тебя и позвал раньше времени держать оборону. Как быть? Не бойся. Если я уйду на покой, которого долго жду...» но сейчас он неуместен. Тебя надолго одну не оставят. Пришлют нового цаглизира. Хотя я плохо представляю, что ты одна сможешь сделать со своими навыками борьбы, да с никудышней силой. Стало бы хоть белой ведуньей другой разговор. Ладно, не стоит о плохом. Главное не сдаваться и верить. Создатель не оставит в таком случае тебя одну, без поддержки. Но помни святое правило. На Бога надейся, сам не плашай. Это верная мысль. Странно, что она не попала в ваши заповеди. Хотя, частично попала, просто вы упорно не хотите замечать. Еще вопросик. А я... я могу стать, как ты? Ну, с Аглизиром. Ты упоминал, что твой брат сделал девушку одной из вас. Ах, тогда из озера я и вынырнул с этим условием для тебя, для спасения души твоего Николая чтобы ты стала моей заменой. Но мне дали время подумать. С одной стороны, ты бы заменила меня. Я ушел на долгожданный покой. Отпуск до поры. Отдохнул и потом стал выполнять другие задачи. Уже не в Бастулазаке. С другой, это сложно. Учить очень и очень долго, а я устал. Тем более, запросто с Аглизиром не стать. Для того есть ряд условий. Не перебивай. До минувшей ночи я бы мог дать тебе точный ответ. «Сейчас события резко меняются. Сам не знаю, что произойдет. Надеюсь, сегодня прояснится. Можно сказать, жду знака. Возможно, ответ не зайдет. То и решение моей задачи. Его и жду. Нырять в озеро снова не хочу. Часто нельзя. И процедура крайне неприятная. Большего сказать не могу. Извини. Ни про тебя, ни про шанс на спасение твоего Николая. Не пытай. Пошли в комнаты. Проведу экскурсию». «Хорошо, не буду. Раз ты сам заговорил за Колю, он снова пришел. Вроде и душу ему вернули». «Бред!» – перебил в охран. «Сейчас подобное невозможно. Уверен, его послал воронтокул с целью шпионажа. Хорошо знаю уловки князя Тьмы. Впрочем, оно нам на руку. Можем подкидывать дезинформацию, если, конечно, ночью ничего не изменится». Главное, делай вид, что доверяешь, а сама не верь. Короче, ты ведь помнишь, что я советовал касательно твоего Николая в прошлый раз? Используй его до поры в своих целях, но знай грани. Да, помню, не подведу. Прошу, ты можешь не говорить таким голосом? Мне плакать прям хочется. Каким? Словно ты на смертном Адре прощаешься со мной. Ладно, идем, поближе познакомлю со злыднем, да и с домом. Думаю, пора. Вострянова снова столкнулась с архитектурным парадоксом. Внутри спальные комнаты, зал, коридор, кладовые оказались гораздо, гораздо больше, чем казалось по дому с улицы. Вроде пора привыкнуть к причудам Бастула Зака, но Лиза продолжала удивляться. Внутри у Вахрана оказалось поистине, как в музее, чего здесь только не хранилось, и оружие разных времен, от средневековья до современности, и доспехи, разные предметы старины, граммофон, патефон, швейные машинки, куча подсвечников и ламп, часы, книги. Лишь одна комната из пяти, в которой Соглизир предпочитал спать, обставлена по-современному. Новая мебель, бытовая техника, компьютер. Как ни странно, даже мистически с быстрым интернетом. Это при том, что в станице не так много мест, где телефонная связь вообще как-то ловит. Елизавета не удержалась. Попросила Сашу, чтобы позволил ей полазить по всемирной паутине. Соскучилась по цивилизации. «Успеешь! Времени мало!» «Хорошо!» Вострянова надулась из-за отказа в капризе. Ненадолго ее внимание привлекла одна картина на стене. Среди множества. Чем именно? Сама не поняла. Что-то в полотне имелось непонятное. С одной стороны – красивое, теплое, с другой – зловещее. Решила уточнить. «Что за картина? Чья работа?» «Одного австрийского художника!» Отмахнулся соглизир. Он собирался в короткие сроки много важной информации раскрыть помощнице, а она одно про мелочи спрашивает. «Вероятно, художник известный?» Не отставала Елизавета от Вахрана и не сводила глаз с картины. Хотела прикоснуться к полотну, но боялась, словно действительно находится в музее, и за ней следят бдительные сотрудники-экскурсовод, а на рамке надпись «Руками не трогать». «О, на весь мир прославился!» «Да? А как фамилия? Что он еще создал?» «Неважно. Что создал? Вермахт, например». «Не, о такой работе не слышала. А откуда она у тебя?» «Иосиф Джугашвили подарил в 47-м, когда тайно в гости ко мне приезжал. В озеро наше окунался». «А Иосиф, это кто?» «Наконец, Вострянова отошла от картины. Тоже художник?» «Скорее грузинский поэт. Ладно, давай к делу». Извини, просто не ожидала, что у тебя здесь очень интересно. В охран бегло продолжил экскурсию, показал, где лежат вещи первой необходимости по борьбе с нечистью, объяснил, как ими пользоваться, включая обрез, заряженный дробью из бастулазака. Предупредив, что пускать вход его без особого позволения нельзя, но попугать вполне сгодится. Как он тогда на проклятом озере угрожал именно этим стволом под Адону. После, наконец-то, выпустил из кладовой огромную черную собаку с двумя головами. Увидев пса, Вострянова от удивления упала на кресло. «Ого!» — выдавила она из себя. «Нет, я помню, ты говорил про две головы. Помню, бегал он рядом с нами, был большим, чтоб настолько...» «Да!» С нескрываемой любовью и гордостью подошел соглизир к злыдню и почесал его по спине. «В нас 140 килограмм счастья. Я упоминал, это не собака, бесенок. Щеночком прибился ко мне во время одной битвы, наподобие вчерашней. Я и пожалел его, потом и на нашу сторону перетянул. Он мне верно служит, но для нечистых он предатель, они его ненавидят». «Он точно меня не тронет», — неуверенно подошла девушка к собаке. «Нет, можешь погладить». «Хорошо, а как их звать? Головы, я имею в виду. Злыдень день один и злый день два?» «Нет», — усмехнулся Саша. «Это один пес. «Поясни». «У него обе головы подчиняются одному мозгу, типа стерео, что ли. Как у нас две руки, но обе твои, так и у него. Четыре лапы и пара голов, а в целом это один злый день». «Он в прошлом бес из глубин вселенной теней. Далеко не песик, но для удобства зову собакой. Потому не относись к нему, как к представителю земной фауны». «И да», — предугадал в охран следующий вопрос. «Если ему отрубят, не приведи создатель одну из голов, он выживет». Будет слабее, станет тормозить, но вторая голова снова отрастет и достаточно быстро. Лапы хвоста оно тоже касается, но если пробить сердце или снести обе головы, то конец. Впрочем, попробуй это сделать. Его шкура толстая, магическая, не такая, как у того беса, из которого я сапоги сшил и заготовки для боевых рубашек со штанами оставил. Тем не менее, примерно как взрослый грибнистый крокодил, даже чуть мощнее. Один недостаток – жрет неимоверно много». С другой стороны, всеяден, неприхотлив, опять же, ночами сам себе легко добывает пищу. Если что, оставляй двери открытыми, с собой без меня его не бери, ведь нечистые попытаются злыдня убить, кинуться толпой. Упыря цырелепа, дай-ка и мифлета, бесенок мой одолеет. Не убьет, но покоцает знатно, с оборотнем, конечно, не справится один». Тем более с тем, которого я должен сегодня убить, который дед нашего молочника. Ты береги его. Если что, уходя из моего дома на ночь, на опасное задание, двери оставляй крытыми. Тогда наш пес в критической ситуации может здорово выручить. Как минимум, отвлечь толпу нежити на себя и увести их в сторону. «Я же просила!» — схлипнула Лиза. — Не говори таким тоном и на эту тему. С тобой ничего не случится, и ты останешься рядом. — Ладно. А днем? — постаралась Вострянова перестать поглаживать злыдня и продолжить рассматривать экспонаты. Но Бесенок настойчиво проследовал за ней, подставляя под каждую ладонь по своей голове, мол, продолжай меня жалеть. — Солнца он не боится? — Стереотипы, подкинутые людям фильмом «Носферату. Симфония ужаса». «Думаешь, если нежить на солнце попадет, воспламенится?» Едва ли. Да, есть подвиды, которые буквально могут высохнуть от ярких лучей. Слабые бесы, некоторые прислужники, как твой Коля, да тот же пододон. Но обычный земляной упырь просто упадет без признаков жизни и проваляется до заката. Ночью поднимется с ощущениями, аналогичными людскому похмелью, и побредет искать подпитку». Сильным демонам солнце не помешает особо, так слабее сделает. на Наварантокула вообще никак не подействует. Просто существуют правила: баланс – день для светлых. Потому они стараются не нарушать этого закона, но эксцессы случаются. Жульничать нечистые любят. Так что ряд нежити, особенно тех, что орудуют не в Бастулазаке, способны навредить и днем – Пускай и редко. Здесь, конечно, с приходом солнца все прячутся по домам. Даже воранчик не вылазил на моей памяти по свету ни разу. Ну, может, бывали исключения. Да и не любят они день, предпочитают ночь. Это играет роль. А злый день, он в прошлом темный бес. Сейчас он на стороне света. Ему точно день не страшен. Но он его не любит, конечно. Потому без острой необходимости не вылезет на улицу от рассвета до заката. «Поняла. Что ж, время идет. Пойдем, научу тебя, как уничтожить призрак, который, возможно, да не точно вызвала ты. Сложно? Узнаешь. Злый день на место!» В охрану вышел во двор. Прихрамывая, приблизился к большому ясеню, что находился в глубине двора. Собрал под деревом высохшую кору и, взяв большую бутыль, сопоставимую с теми, из каких пили самогор в э, деревне дураков, вернулся к Востряновой. «Следи за моими действиями и запоминай! Если надо, записывай!» «Дай ручку и листок!» «На холодильнике поищи!» Елизавета удалилась в дом. Через минуту крикнула. «Нашла!» и поспешила к наставнику. Саглизир налил в бутылку легко воспламеняющуюся жидкость плюс кое-что, кинул добротную горсть соли, стружку кованых гвоздей, добавил секретный ингредиент, который можно почерпнуть из партизанских пособий ВОВ, окутал бутыль корой ясеня, далее пояснил. Главное, не перестараться с корой, чтобы бутыль разбилась. Намотал чирку и рассказал, как действовать. «Мне надо спалить тот дом с привидением», испугалась Елизавета, «с призраком». Привидений Степаныч видит по утрам без опохмелки. Да, если что, скажешь, это мой приказ. Потом вернешься сюда, пойдешь со мной в ночной лес. Посмотришь, как я с нечистью бьюсь. Только обезопасим там тебя. Короче, в лесу делать то, что скажу. Никаких геройств и тем более не пробуй мне помочь, даже если сразят. Поняла, никто тебя не сразит, я уверена. И, блин, просила не говорить так. Не перебивай. Мне необходимо сейчас так говорить. Терпи. В общем, попробуем сегодня. Годишься ли ты на ИО вместо меня с собственными средствами и силами? Не поняла. Если сумеешь заделаться белой ведуньей, то от отчего тебе не влиять на баланс, не будучи соглизиром? Думаешь, зря я тебе экскурсии провожу? Ладно, времени мало. Ты ступай и... «Полить дом. До заката надо успеть вернуться сюда. Я пока в баню схожу, ускорю регенерацию тканей. Постараюсь к закату окрепнуть. Всех сил мне не вернуть, но на кое-что буду способен». «О, можно мне с тобой в баню? Призрак не сбежит, потом спалю». Без стеснений спросила Лиза, удивив в охрана. «Чего? В смысле?» «Нет, по-дружески имею в виду. Я прикроюсь. Если скажешь, ты тоже». Дико мне хочется твою баню испытать. Так бы силы в тебе прогрессировали, как наглость прет. Приказ иди выполняй, потом попаришься. Ладно, снова надулась девушка. Кстати, окликнул уса Саглизир. Не бойся, пожара не возникнет крупного. На лес, тем более станицу, огонь не перекинется. Откуда ты знаешь? Доверься моей интуиции. Добро. Пожала плечами до сих пор обиженная за отказ Лиза. Впрочем, опять задержал ее в охран, я слаб, вдруг ошибаюсь и силы подводят. Да, на всякий случай позвоню на КП, предупрежу, что были наготове. там есть пожарная команда. Хотя в Бастулазаке пожары редкость, если и случаются, то локально. Больше одного строения не сгорает, красный петух не перескакивает за заборы. Места ведь у нас особые, да, но позвоню, ступай. Окей. Наконец-то ушла Елизавета со двора в охрану.